Письмо это разошлось с письмом о таите. Пришлось мне быть недавно в театре «Скала». Это на Лютер-штрассе. Номера были разные. Акробат кувыркался на шесте, поставленном на плече другого акробата. Две гимнастки так быстро крутились на трапециях, что снизу казалось, что они обратились в зеленые вазы. Тени же от них, падающие на занавес, все время оставались человеческими. Такую большую программу не уложить в одну фразу. Был там еще отвратительного вида человек, который сперва делал партерную гимнастику, взяв в зубы двухпудовую гирю, а потом зубами поднимал с пола, схватив за спинку три или четыре тяжелых связанных вместе стула. Мне, человеку с зубами очень плохими, это не понравилось. Веселей всего смотрелись велосипедисты. Они кружились по сцене, поставив дыбом свои велосипеды на одном заднем колесе, и в конце концов уехали за кулисы, сев на какие-то круги. Уехали они торопясь, да ещё трубили все в трубы. Тому Сойеру это бро очень понравилось. Балалайчники потом играли. Танцевали русские актёры. Художник-моменталист рисовал разные карикатуры. нарисовал спекулянта, а потом пририсовал к нему решётку. Меня поразила в этом вредите полная несвязанность его программы. Есть два отношения к искусству. Первое характерно тем, что произведение рассматривается как окно в мир, словами, образами хотят выразить то, что лежит за словами и образами. Художники такого типа заслуживают имени переводчиков. Другой вид отношений к искусству это рассматривать его как мир самостоятельно существующих вещей. Слова, отношения слов, мысли, ирония мысли, их несовпадение и являются содержанием искусства. Если искусство можно сравнить с окном, то только с нарисованным. Сложные произведения искусства обычно являются результатом комбинации и взаимодействий прежде существовавших, более простых и, в частности, меньших по размеру произведений. Роман состоит из кусков, новелл. Пьеса состоит из слов, острот движений, комбинаций движений и слов, и сценических положений. Для Шекспира удачная острота актера – самоцель, а не средство обрисовать тип. Личность героя в первоначальном романе после сближения частей. В процессе изменения произведения искусства интерес переносится на соединительные части. Психологическая мотивировка, правдоподобность смены положений начинают интересовать больше, чем удачность связанных моментов. Появляются психологический роман и драма, и психологическое восприятие старых драм романов. Это объясняется, вероятно, тем, что моменты к этому времени изношены. Следующая стадия в искусстве это изнашивание психологической мотивировки, приходится изменять, отстранять её. Любопытен в этом отношении роман Стендаля Красное и чёрное, в котором герой действует насилуя себя, как бы на зло самому себе. У него психологическая мотивировка действия противопоставлена действию. Герой действует по романтически авантюрной схеме, а мысль по своему. У Льва Толстого психология подбирается к поступкам. Достоевский противопоставляет психологию действующих лиц их моральной и социальной значимости. Роман развивается в темпе уголовно-полицейском, а психология дана в масштабе философском. Наконец, все противопоставления исчерпываются. Тогда остаётся одно перейти на моменты разорвать соединения, ставшие рубцовой тканью. Самое живое в современном искусстве — это сборник статей и театр-варьете, исходящий из интересности отдельных моментов, а не из-за момента соединения. Нечто подобное замечалось во вставных номерах Вадевиля. Но в театрах такого рода виден уже новый момент — момент соединения частей. В одном чешском театре такого же дивертисментного типа, как Скала, мне пришлось видеть ещё один приём, кажется, применяемый уже давно в цирках.